Глава 19. Закончив с делом, я направился прямиком в бар, где, попивая самую дешёвую горючку, сидела компашка алых матросов. Едва заметив меня, лысый толстяк скорчился в недовольной гримасе. "День добрый", с довольным видом поприветствовал их. "А?" пробормотал один из них. "Что тебе надо?" набросился на меня тот, который выдал задание. "Дело сделано", отчитался я. "Мне похер". Ухмыляясь, ответил лысый. Ты что, сынка себе нашёл? Подколол его один из матросов, на весь бар поднялся грубый смех остальных. Я на Грегора похож. Это он всё с детьми возится. Сначала этот, он кивнул в мою сторону, а теперь ещё одного привёл, постарше, правда. А, вы про Макса. Он, кстати, и самый настоящий допель, нарошно выпалил я. Мне повезло. Уроды сами начали выгодный для меня разговор. Допель? Э, что ещё такое? поинтересовался толстяк, выпив залпом стопку. Он умеет менять свой облик, тут же объяснил придуркам. Оборотень, что ли? В животное превращается. Не хватало, чтобы он нам тут корабль разнёс. Нет, он превращается только в людей. Грагер запретил ему применять силу на корабле. Но кто знает, Надеюсь, он ничего не вытворит. Я старался говорить так, как настоящий ребёнок. Удочка была закинута. Что получается? Он и в меня может превратиться. Покосился в мою сторону толстяк. Ага, в любого, кого он хотя бы раз видел. Двое из них недовольно покачали головой, пока третий продолжал безостановочно закидываться алкоголем. Ладно, всё, иди уже, махнул рукой и сказал один из них. Уже? А я вам ещё кое-что рассказать хотел. Не увидев интереса на их лицах, я бросил козырь. Ладно, как разбогатим, тогда и узнаете. А мне даже интересно, на что Грегор потратит столько денег. Их лица моментально изменились. Тот, кто бухал всё время, словно протрезвел от услышанного. "Стой, стой, малой", выкрикнул он мне вслед. "Про что ты там рассказать хотел? А, да, про трофей наш. Стоит баснословных денег", со слов Грегора. Мужикиня уверенно переглянулись. Слышь, Руб, у тебя же два ребёнка есть. Данёсся до меня шёпот лысого толстяка. Давай сам с ним. Пацан, садись с нами, чего стоишь? Он ногой пододвинул табуретку в мою сторону. Так и знал, что купится. Какие же эти придурки предсказуемые. Толстяк оказался самым нетерпеливым. Я даже и сесть не успел, как он тут же принялся за допрос. Но увидев неодобрительный взгляд Шорупа, всё же закрыл рот. Джак Грегора шкуру сбросил. Я её лично своими руками забирал. Я нарочно изображал их в выставство. Огромная такая, тяжёлая. И Причём тут шкура? Вновь проявил нетерпение толстяк. Так шкура Джака и есть трофей. Вы что, не знали? Они покачали головой. Грегору мне больше 2000 сис заплатил только за то, чтобы я её вытащил из клетки. «Джак же, только мне позволяют к нему приближаться!» Задрав, нос объяснил им. «Чего?» — выкрикнул третий, чуть не подавившись бухлом. «Две тысячи сисек? Твою мать, да нам батрачить на них почти три года!» «Пацан, а деньги ты уже получил?» Шуруп улыбнулся, и улыбка его была искренней. «Оно и неудивительно. Речь же идет о деньгах!» «Получил. Но все мои деньги Грегор будет хранить у себя!» «Ни копейки мне не даст до четырнадцати». «С наигранной досадой», — ответил ему. Как и ожидалось, его интерес моментально испарился. До денег же не добраться. «Слышь», — вмешался толстяк, «а если ему две тысячи дали за то, чтобы он шкуру достал, то сколько стоит сама шкура?» «О, этот вопрос я и ждал». «Понятия не имею, но Грегор сказал, что за такие деньги можно судно лучше нашего приобрести». Несмотря на преувеличение, я старался выглядеть убедительным, и у меня это получилось. Охренеть, не выдержал шуруп. Такие бабки за какую-то шкуру? Конечно. Из неё делают один из самых редких доспехов. Грегор говорил, что даже на маленький кусочек. Я поднял руку и почти сомкнул большой и указательный палец, показывая им действительно крошечный размер. Можно прожить целый год а то и несколько, смотря как деньги тратить. От услышанного у толстяка задрожали руки, а на лбу выступил едва заметный пот. Вся троица голодным взглядом уставилась на меня, затем на шурупа. «Парень!» — истерично засмеялся тот. «А шкуру-то, я надеюсь, хорошо охраняют!» «А зачем ее охранять?» Грегор сказал, что все свои. Я посмотрел на него, как на идиота. «Чтоб Грегор и так сказал?» Задумчиво потёр подбородок Шуруп. Ага, он считает, что прятать самое ценное нужно у всех на виду. Поставив вокруг шкуры охрану и всякие датчики, то её непременно заинтересуются, а так никто даже и не догадывается о её ценности. Продолжал я делать вид, что выбалтываю секреты, как свойственно глупым и непосредственным детям. Хм, راست так, то где они её хранят? Не на палубе же? Поинтересовался самый молчаливый из трёх. «Скорее всего, в оружейной. Туда без отпечатка пальца не пройти», — предположил толстяк. «В хранилище у Фроста». Этот ответ заставил всю троицу снова уставиться на меня. Видимо, Грегор и его вдоль возьмет. Завтра мы прибудем на другой осколок, там ее и продадут. Пока придурки и переглядывались, и переваривали полученную от меня информацию, я вдоволь успел насладиться закусками на их столе. Когда есть уже стало нечего, я встал со стула и с небольшим волнением сказал. «Мужики, только никому не рассказывайте, ладно?» «Конечно, парень, конечно! И это, если еще что узнаешь, то рассказывай нам. Мы же друзья!» Шуруп натянул на себя улыбку Джокера. Заметано. Напоследок бросил я. Судя по тому, как резво матросы бросились что-то обсуждать, стоило мне только отойти подальше. Мой план сработал. Значит так, сказал Шуруп своим корешам, когда этот глупый малолетку ушёл. Здесь не самое подходящее место. Так что встречаемся у меня в каюте, когда отбой с командоют. Понятно? Конечно, хором пробасили толстяк Фрэнк и третий, которого звали Джеймс. Будущие подельники разошлись по своим рабочим местам, а Шуруп стал думать. Ломануть хранилище Фроста на самом деле несложно. Всё ценное преподобный держит в сейфах. а само хранилище даже толком не охраняется. Это просто ни к чему. Там даже охраны нет, а замок вскрывается обычной магнитной глушилкой, которая у Шурупа была еще и с тех пор, когда он не работал на Фроста, а промышлял на одном из осколков грабежами. С тех времен оставалась и подпространственная сумка. Шуруп раздобыл ее, будучи сильно больше, чем сейчас. Специально три месяца ел и пил, как не в себя, чтобы сумка могла вмещать больше. Так что всё необходимое для того, чтобы совершить ограбление, у него было. В назначенный час в дверь его каюты постучали, и он открыл своим дружкам. В общем, так. Пока вы работали, я всё узнал и продумал. Малец не соврал и не преувеличил. Шкура джака действительно стоит очень много денег. Настолько много, что нам троим и хватит на всю оставшуюся жизнь. Но, ну, допустим, сказал толстяк Джеймс, Вот только как ты её достанешь. И даже если и достанешь, то куда спрячешь? Забирать-то шкуру нужно до того, как мы прибудем на место её продажи. Всё очень просто. Ты же стоишь на вахте послезавтра. Уточнил он уже у Фрэнка. Да, верно. Значит, будешь на мостике, где у тебя все возможности контролировать, кто и что делает. При необходимости подашь мне сигнал. Допустим, ответил Фрэнк. Я на мостике. Но как ты или Джеймс попадете в хранилище? И самое главное, пропажи ведь обнаружатся очень и очень быстро, и система видеонаблюдения там есть. Так что вас быстро за жабры возьмут, и меня вместе с вами. Ты бы сначала дослушал, а только потом выступал. У меня есть вот это. Шуруп показал своим будущим подельникам магнитную глушилку. С ее помощью очень легко можно пройти в хранилище, что я и сделаю. «Хорошо. А как быть с камерами? У нас допель на борту. И этот допель вор. Это все знают. И у него вполне может быть такая глушилка. Так что, хоть я и засвечусь на камерах, но всегда можно сказать, что это не я, а он. Только в моем обличии». «Да, умно. Но зачем нам третий? Мы и без толстого обойдемся. Ты делаешь дело, я стою на шухере». «Э, одной записи с камер мало». Если только она будет доказательством, то Хэрот или кто-то другой потащит и меня и Допеля на детектор, и он покажет, что к чему. А вот если глушилку найдут в каюте Допеля, то и спрашивать ни о чём не станут. Всё будет слишком очевидно. И подложит её толстый, который махнётся сменами со своим напарником, так что будет убирать в том крыле в жилых помещений, куда и поселили Допеля. У тебя же будут все ключи от всех дверей. Он хлопнул его по плечу и продолжил. Ломанём мы хранилище пред самой посадкой на осколок. Так что пока Греггер и остальные будут ломать допиль, на предмет того, куда он спрятал шкуру, мы спокойно сойдём с золотого тельца, продадим хабар и поминай, как звали. Всё просто и надёжно. Ещё этого маленького засранца подставим. Действительно, звучит очень складно, согласился толстяк Джеймс. Вот только разве они не проверят, чьи генетические материалы на глушилке, когда сопляк начнёт отпираться? Доринь, ответил ему шуруп. Все знают, что Допель копирует человека на клеточном уровне. Да он и что такое Допель до сегодняшнего дня не знал, гыкнул Френк. Толстяк показал ему кулак и задумчиво протянул. Надо будет только мне поосторожней. Хотя я же в санитарном комбинезоне буду. Там и карманы есть, куда глушилку спрятать. И никаких моих следов на приборе не останется. Всё точно сработает. Конечно, сработает. А теперь всё. И до дела мы вместе не собираемся. Ни к чему это. Когда Грегор в первый раз пришёл к Алине Ларкет после того памятного нападения тварей, он не загадывал, чем это всё закончится и как долго протянется. В его жизни было достаточно интрижек, чтобы не забивать себе голову прежде, чем завести ещё одну. Он всегда был вольной птицей. И даже если девушка западала ему в душу чуть сильнее, чем обычно, это всё равно всегда заканчивалось одинаково. Он уходил, а она оставалась в своём мире. Работа не позволяла ему долго сидеть на одном месте. А такая жизнь не очень-то подходит для хорошеньких девушек. Некоторые, конечно, клялись, что будут его ждать, но он и сам не хотел связывать ни себя, ни их обязательствами. Тем более, что он не очень-то верил в верность на расстоянии. Так к чему лишние разочарования. Поэтому, когда Алина лежу у него на груди и водя пальчиками по его животу сказала, что хочет путешествовать на золотом тельце вместе с ними, он даже не воспринял это всерьёз. И что ты собираешься здесь делать? засмеялся он, заставив её обиженно нахмуриться. Ты заскучаешь уже через пару недель. К тому же, пассажирская каюта у нас стоит недёшево. «Дурак», — отодвинулась она от него. «Ты что, не хочешь, чтобы я осталась?» «Хочу, конечно», — снова прижал он ее к себе. «Но я старый солдат и реалист к тому же. В конце концов ты поймешь, что бездарно тратишь время и начнешь меня упрекать тем, что пожертвовала нормальной жизнью ради меня, а я в ответ даже не уделяю тебе достаточно внимания. А я и впрямь не буду уделять тебе много внимания, потому что большую часть времени слишком занят работой. Даже когда мы не на осколках, я всё равно должен заниматься своими людьми, тренировать их и следить за порядком на корабле. Так что в конце концов мы начнём ругаться и расстанемся, ненавидя друг друга. А можем напротив, не испытывать судьбу и сохранить тёплые воспоминания. На лице Алины явно читалось, что речь Греггори её не впечатлила. Если это действительно то, что тебя пугает, а не просто желание поскорее от меня избавиться, то я знаю простое решение. Если я и сама буду занята работой, то мне будет некогда скучать. Уверена, что у вас тут найдётся подходящая для меня вакансия. В конце концов, я бы могла помочь Владу с образованием. С вами он только и останется, что тупым рубакой. Вот, значит, какого ты мнения о наёмниках. Шотливо обиделся Грегор, ущипнув её за сосок так, что она ойкнула. Не сравнивай себя и его. "сам-то ты явно вырос не на корабле", Грагр потянулся к её губам, желая поскорее закончить этот разговор, но Алина не сдавалась. "Послушай", вывернулась она из его объятий. "Влад очень смышлённый мальчик, и будет очень жаль, если он не сможет развиваться всесторонне. Да, ты сможешь вырастить из него хорошего солдата, но что дальше? А я бы хотела ему помочь. Всё-таки он меня спас, поверь. Я научу его всему, что нужно". «Тебе совершенно незачем так за него переживать. Он и сейчас спуску никому не даст. Видела бы ты, как он торгуется». Грегор поморщился, вспомнив, как ему пришлось отсыпать ему кучу сисек за доставку шкуры. «Тем более», — не сдавалась Алина, «если мальчик даже и без образования так талантлив, то его точно необходимо обучать. А вообще она замолчала. Хотя в связи с моим предложением мне и невыгодно это говорить, но я бы посоветовала тебе отдать его во фракскую академию. Мы как раз скоро туда прибудем. Думаю, ты и сам знаешь, насколько серьёзно там практикуют подход. И несмотря на то, что именно на боевые дисциплины делается упор, образование там по-настоящему всестороннее. Она проговорила это на одном дыхании, так что теперь остановилась, чтобы набрать в рот побольше воздуха, и снова затараторила. Тем более, что у Влада есть магический талант, ты сам говорил. Геофракская академия единственная в мире, где учат как магии, так и технологии. Лучше варианта для твоего воспитанника просто не найти. Грегор зевнул. Как-то рано ты об этом думаешь. Туда только из 14 лет принимают. А вот и нет, торжествующе улыбаясь, воскликнула Анна. Знаешь, какая девичья фамилия у моей матери? Коронат. Пан Хельм Коронат, мой дедушка. И директор этой самой академии, если ты не понял, Именно к нему я и еду в гости, уж поверь. Я сумею уговорить его сделать исключение для Влада, особенно если сама займусь его подготовкой. Грегор резко стал серьёзным. Алина, хватит. Я оценю твоё предложение, но предоставь мне самому воспитывать пацана так, как я считаю нужным, и отдавать его в академию в мои планы точно не входит. Прошло 2 дня. За это время на корабле толком ничего не происходило. Я занимался исключительно тем, что повышал, вернее, вспоминал свои стрелковые навыки, теперь уже с винтовкой. Уровень владения пистолетом и Ганс и Грегор признали удовлетворительным, и я начал тренироваться с более дальнобойным оружием. Кроме того, я спаринговал с Максом, который повышал свои навыки в рукопашном бою. То, что он проиграл мне в схватке, это при условии, что он старше, выше и тяжелее меня, Грегора, совершенно не устраивало. Мой эпикон оказался очень практичным человеком и добивался ото всех своих людей максимальной отдачи и универсальности. Способности Макса были очень полезны в разнообразных сталс-миссиях, но и бить морду он тоже должен уметь. В общем, мой новый приятель тренировался изо всех сил. Плюс, что немаловажно, здесь не было камер, так что подтвердить, что Макс всё время был здесь, не представлялось возможным. только со слов тех, кто находился рядом со мной. Это очень важная часть моего плана, и он сработал. Когда до прибытия на Аскола оставалось всего 2 часа на пороге тренажёрного зала, где мы спарринговали вдвоём, появился Грегор Хирот и лично преподобный. "Вы двое", тоном нетерпением возражений сказал Фрост. "Идите за мной".